39. Давид и Версавия, Батшеева, Шмуэль 2, 11. В тот миг, когда Давид увидел с крыши своего дворца прекрасную купающуюся женщину, началась самая некрасивая история в его жизни. Дворец царя был самым высоким зданием в Иерусалиме, но женщина не думала, что кто-то может увидеть ее оттуда. Батшеева была женой одного из начальников царского войска, Давид приглашает ее к себе и лежал с нею. Тем самым царь сразу нарушает две из десяти заповедей. Запрета домогаться жены ближнего своего и запрет прелюбодеяния И готовит почву для нарушения еще более серьезной заповеди. Не убивай, ведь очень скоро Батшеева сообщит царю, что она беременна. Давид мгновенно понимает, вскоре ужасное положение он попал. Возможно, царь опасался, что стоит его воинам узнать, как он обходится с их женами, пока идет война, и они подымут мятеж. Догадливый царь немедленно вызывает мужа Батшевию, Урию, с поля битвы, задает ему несколько незначительных вопросов и посылает домой отдохнуть. Давид явно рассчитывал, что после проведенной с женой ночи Урию не удивит, если через несколько месяцев Батшева родит. Но Урия был слишком благороден, чтобы наслаждаться с супругой в то время, когда его товарищи сражаются. На следующий день Давид узнает, что Урия провел ночь у ворот царского дома. Так нарушение, казалось бы, незначительного запрета не чужого, поставило Давида в безвыходное положение, толкая его на все большие грехи. Он отсылает Урию назад секретным письмом к своему главному военачальнику Иоаву. «Поставьте Урию туда, где самое жестокое сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». И едва ли можно представить себе чувство Иоава, когда он прочел письмо царя. А Урия, наверное, стоял перед ним. Иоав тотчас отправил Урию туда, где его ждала верная гибель. И вскоре сообщает царю, так сказать, счастливую новость. новость. Совесть Давида была столь затуманена желанием, Во что бы то ни стало избавиться от ури что царь не думал и о других солдатах, тоже погибших в этой бессмысленной схватке. Наконец он почувствовал себя в безопасности. Когда минуло положенное время скорби вы по мужу, Давид берет ее в жены. Но этим история не кончилась. Дело, которое сделал Давид, злым было в очах Господа, и послал Госп... Господь к Давиду пророка Натана. Несмотря на трагическое начало их связи, бачева потом станет матерью самого знаменитого сына Давида и его будущего преемника Шлому Соломона.